Конечно, они были потрясены, особенно Архимед. Сначала я думал, что он с ума сойдет от радости, когда я ему объяснил кое-что на греческом, который меня когда-то заставляли зубрить. Но ничего хорошего из этого не вышло. А что же случилось? Да ничего. Только культуры разные. Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одинокими. Вы понимаете? Им было страшно и мне приходилось отсылать их обратно. — Это очень жаль. — Да, умы великие, но плохо приспосабливающиеся, не универсальные. — Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира. — Что? — вскричал Робертсон. — Это было уже по его специальности. — Не кричите, юноша, это неприлично, — сказал Уэлч. — Вы сказали, что перенесли к нам «Шекспира?» «Да, Шекспира. Мне нужен был кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который так хорошо знал бы людей, что мог бы жить с ними, уйдя от века своего времени. Шекспир и был таким человеком. У меня есть его автограф. Я взял его на память». «А он у вас с собой?» — спросил Робертсон. Глаза его заблестели. с «Собой», — Уэлч пошарил по карманам. «Ага, вот он». Он протянул Робертсону маленький кусочек картона. На одной стороне было написано «Эл Кейн и сыновья», «Торговля с кабинами товарами», на другой стояла размашистая подпись «Уилм Шекспр». Ужасная догадка ошеломила Робертсона. — А как он выглядел? — спросил преподаватель. — Совсем не так, каким его изображают. Совершенно лысый, с безобразными усами, говорил на сочном диалекте. Конечно, я сделал все, чтобы наш век ему понравился. Я сказал ему, что мы высоко ценим его пьесы, и мы до сих пор ставим их. Я сказал, что мы считаем их величайшими произведениями не только английской, но и мировой литературой. — Хорошо, хорошо, — сказал Робертсон, затаив дыхание. Я сказал, что люди написали тома комментариев к его пьесам.